Глава 20. Тренировка с капитаном. Чарли. Скажи, Чарли, тебе кажется забавным заставлять меня ждать вас каждый раз? Угрожающе тихим голосом спросил Мкас. Капитан смотрел на меня с прямо-таки зверским выражением лица, поэтому я стала торопливо оправдываться. Простите, пожалуйста, Дэйрон. С утра у меня не было возможности посмотреть те вещи, которые вы подарили мне. Просто я так давно не получал обновок, что немного увлекся, примеряя их. В принципе, все сказанное мной было истиной. Вот только я не подумала о том, как эта правда будет звучать из уст молодого парня. Девушке простительно такое поведение, а вот молодому мужчине нет. У Мкаса нервно дернулась правая века. А потом он глубоко вздохнул и на минуту прикрыл свои красивые глаза. Видимо, пытался успокоиться. «Чарли, напомни мне, сколько тебе лет?» Неожиданно спросил капитан, открывая глаза. «Двадцать пять лет», — послушно ответила я. «Вот именно. Взрослый парень. А ведешь себя, как малыш или какая-то капризная девица? Две минуты на переодевание и бегом в спортивную комнату!» И если ты ещё хоть раз опоздаешь, угрожающе прошептал трианец. Понял, сказала я, а про себя подумала, что ничего, я не капризная. 2 минуты, Чарли, или я вытащу тебя из каюты и выброшу в космос без скафандра. Боюсь, его ты тоже будешь примерять целую вечность, рявкнул капитан и поспешил уйти. Я не стала искушать судьбой и поспешила поскорее переодеться, опасаясь, что взбешённый мужчина всё же выполнит свою угрозу. Меньше, чем через 2. Ну ладно, через 5 минут. Я стояла в спортзале и украдкой наблюдала, как капитан лёжа на тренажёре отжимает от груди прямо-таки нереально тяжёлую штангу. восхищало меня даже не осознание силы этого мужчины, а то, как красиво перекатывались тугие канаты мускулов на его теле. Нет. Мкас не устраивал мне показательного стриптиза. Он даже кофту не снимал. Просто тонкий трикотаж его костюма почти ничего не скрывал от моего же одного вззора. Ты опоздал на 3 минуты. Не преминул высказать мне кэп, устанавливая штангу на держатель. Простите, Пробормотала я, стараясь не залить слюнями у пороге полутренировочного зала. Иногда ты просто невыносим, Чарли, но полагаю, что тебе это уже не раз говорили. Ладно, приступай к разминке, ворчливо сказал капитан. Вообще-то никто ещё невыносимым меня не называл. Папа частенько высказывал мне за рассеянность, но не ругал, а только мягко журил, а потом ерошил мои волосы на макушке и помогал в тех делах, с которыми у меня не выходило справиться самой. Как же я скучала по нему. Но это всё лирика. Под внимательным взглядом Касса я направилась к беговой дорожке и начала разогрев мышц. Чего хотел от тебя Нейтон? Ты чем-то болен? Неожиданно спросил меня капитан. С чего вы так решили? удивлённо спросила я. Почему наш медик постоянно крутится возле тебя? Раньше я не замечал подобного дружелюбия со стороны Нея. Я бы даже назвал его замкнутым и не особенно общительным мужчиной, пояснил мне Мкас. Хотела бы я сама знать, чего этому матерянцу от меня нужно, но ответить подобным образом Дэйрану я не могла. Я здоров, Доктор Ултас очень переживает за своё оборудование а ещё что-то говорил про исследование моей крови наверное это просто научный интерес пожало я плечами стараясь не сбить дыхание возможно не стал спорить кэп честно говоря информация о том что нейтэн ултас далеко не со всеми было бояшкой доктором который готовит вкусные обеды меня несколько насторожила неужели этот тряянец догадался о моём маскараде Тогда почему промолчал? Почему не сдал меня? Планирует шантажировать? От последнего предположения внутри всё похолодело, но надумать лишнего мне не дал Дэрн Мкас. Тренировка с капитаном отличалась от того изнурительного и выматывающего марафона, которому подверг меня вчера старпом, но всё же простой она тоже не была. Мкас внимательно следил за мной, как я выполняю упражнения. показывал, не позволяя надрываться, но при этом старался всячески избегать даже малейшего физического контакта между нами. Последняя печалилась сильнее всего. Не знаю по какой причине, но меня наоборот непреодолимо тянуло именно к этому мужчине. Хотелось снова почувствовать под пальцами тёплый бархат его кожи и ощутить то необычное покалывание, которое пробегало между нами. Кстати, Надо бы снова поинтересоваться об этом. На сегодня достаточно. Ты уже устал. Можешь заняться растяжкой и идти к себе. И ещё, Чарли, установи себе виртуального помощника на Серп. Его возможности это позволяют. Недопустимо постоянно опаздывать, особенно по работе. Дал мне недельный совет Дэйрон. Хорошо. Если вы не возражаете, я хотел бы сегодня ещё немного поработать, ответила я. Ну я не против, но ты уверен, что именно так хочешь потратить своё свободное время? На Кире есть видеозал с полным погружением в виртуальную реальность. К счастью, он не пострадал от магнитной аномалии. Также есть смотровая площадка, небольшая оранжерея с образцами растений, но туда можно только с Киороном. Он у нас специалист по ботанике. Кроме того, каюты оснащены личными видеоконсолями. Всё-таки катер рассчитан на долгое пребывание экипажа в изолированном пространстве от открытого космоса, вполне дружелюбно сообщил мне капитан. Да, я знаю. Акира замечательное судно. Впервые мне приходится работать на таком комфортабельном и оснащённом судне. Мы с папой летали в основном на торговых и грузовых транспортниках. На таких посудинах всегда много работы для механиков, грустно улыбнувшись, сказала я. Ты был очень привязан к отцу. спросил капитан. Да. Он у меня был замечательным. Сколько себя помню, папа был единственным моим другом и семьёй. Даже не знаю, как я теперь буду без него, призналась я, отвернувшись, чтобы Дэйрон не увидел слёз в уголках моих глаз. Всё наладится, вот увидишь, попытался поддержать меня Трианец и осторожно коснулся моего плеча. По коже моментально пробежали приятные мурашки, и снова послышался тихий треск непонятной энергии. Я повернула голову, наблюдая за крошечными голубыми разрядами, от которых ладонь им каса как будто немного светилась. Профессиональное любопытство прогнало мою тоску. Я быстро вытерла глаза и повернулась к капитану, но тот сразу убрал руку и отступил на пару шагов от меня. Что это всё-таки такое? Я бы хотела смотреть ваш прибор. Ну, тот самый, из-за которого от вас искрит при физическом контакте. Обещаю, что никому ничего о нём не расскажу. Снова попыталась уговорить Кепа показать мне эту прелесть. Щеки капитана покраснели, зрачки синих глаз сильно расширились. Не надо ничего осматривать. Иди уже, Чарли. Займись своими <кхм>, делами. Прочистив горло как-то сдавленно ответил мне капитан. Странное поведение, если честно. Со стороны выглядит так, как будто я что-то неприличное предложила этому мужчине, чем смутила его. Хотя, возможно, что это просто моё богатое воображение шалит, и я неправильно воспринимаю реакцию Дэра на свои слова. Ладно. Но если передумаете, наберите меня в любое время. Не стала настаивать я и покинула спортивный зал.